Глава вторая Еще сквозь серебристые двери спускающегося лифта он услышал копытливый по Есенину стук каблуков, по в коридоре на третьем этаже меняли ковровое покрытие плитки. Победительную уверенность, ножной размах, отчаянную, а пропади все пропадом женскую отвагу услышал объемов в этом стуке. Так могла идти неведомая Олеся по вызову вознамерившегося ахнуть постояльца. Объемов надеялся увидеть хотя бы ее восхитительную спину, но каблучный стук растворился в лязгающем хлопке двери. «Мой удел», — горестно вздохнул он, — домысливать за жизнью и ахать в пустоту. Коридор с голой, как в больнице или в общественном туалете плиткой, мерцал в скупом ночном освещении, как будто по нему бежала сиреневая лунная волна. «Она угадала», — мрачно подумал про буфетчицу Объемов. «Моя настоящая фамилия». Оби... «Только это не я кого-то, объеб... а меня, причем давно и навсегда», ему вспомнились слова пожилого профессора-интеллектуала из американского фильма «Уик-энд в Париже», в четырех словах подведшего итог своей многотрудной и богатой событиями жизни. «Этот мир меня поимел». Вопрос, почему это произошло, был не из тех, ответы на которые плавают, как осенние листья в пруду, Они скрыты в толще времени и событий, как алмазы в кимберлитовой трубке. Но, может, и нет там никаких алмазов, одна пустая порода. Человек, однако, редко готов себе в этом признаться. Роет тупо ильяно, изводя себя и мешая жить окружающим. Хотя любой ответ на этот вопрос никоим образом не меняет ситуацию к лучшему, а всего лишь как некий божественный GPS фиксирует точку нахождения неудачника на карте бытия – О, как горестно, бесприютно и гравитационно неотрывно эта подлая точка. Мимо проносится длинные, как если бы дьявол дразнил глыдьбу презрительно высунутым языком лакированные машины. Из-за ресторанных столиков сквозь звон бокалов и серебряный звяк приборов доносится обнадеживающий женский смех. В банковских хранилищах искрясь пересыпаются, как неужели тоже дьявольская крупа, Бриллианты сухо шелестят в счетных агрегатах купюры со щекастыми американскими президентами и разными другими историческими личностями в треуголках, тюрбанах, челмах, цилиндрах, сомбрэро, а то и в леопардовых пилотках или шляпах со страусовыми перьями. Тяжело и устало, тысячелетия минули, все обернулось прахом, а они пребывают в вечной цене, светятся золотые слитки». А вот и преуспевший, но бодрый и подтянутый недостижимый идеал Объемова серебряно-седой, сам Объемов был сет как-то клочковатый и тускло, писатель в кашемировом пуловере с бокалом красного вина в руке и горестной библейской мудростью во взоре возник на этой мимо картине. Он спускался по каменным ступенькам особняка в отгороженный от шумной улицы высоким забором сад, то есть в свой персональный, прижизненный, увитый плющом, засаженный красивыми кустами и деревьями рай. Этот писатель каким-то образом утвердился в прекрасном и яростном смысле недопущения посторонних мимо мире. Обустроился в нем, как живая муха в податливом сладком янтаре. Он поимел этот мир, сумел влезть в дефис между ним и словом «мимо». Но это не объемов, нет, не объемов, точнее, мимо объемов. Здесь и сейчас объемов, если угодно стоп объемов, усиленно, по милости у строителей конференции, от ужинов в компании свихнувшийся буфетчица, сидел на кровати в лишенном изяществ, как жизнь без денег, признания и любви в гостиничном номере. Его положение было гораздо более прискорбное, нежели у миллиардов малых сих, дразнимых дизельным дьяволовым языком с мимо картины. Те просто тупо существовали, вкалывали или бездельничали, не суть важно, и ничего не понимали, как аплодирующая по сигналу хоровика массовка на ток-шоу. А он объемов. Все понимал и совершенно не нуждался в руководстве хоровика. Он-то знал, что для Бога нет лишних людей. Каждый человек для чего-то нужен Господу, если он попустил ему появиться из материнской утробы на свет, возвестить о своем прибытии в мир тонким скрипучим плачем. Последующая жизнь миллиардов людей, собственно, и была растянувшимся или сжатым во времени по причине ранней смерти, не суть важно, скрипучим плачем. Этот плач отравлял атмосферу и, видимо, воздействовал на климат, иначе как объяснить ледниковые периоды, когда приветливое лицо Земли надолго скрывается под угрюмым ледяным забралом, а все живое погибает от холода и голода, причем с какой-то сатанинской мгновенностью. До сих пор ученые не могут объяснить, почему вдруг исчезли косматы, отменно приспособленные к любым холодам мамонты, некоторые из них вмерзли в лед с недожеванной травой в пасте, откуда накатил на Землю этот космический холод. Но победительно установившая в Божьем мире свои порядки неведомая сволочь из мимо картины не хочет ждать климатических, то есть предназначенных свыше перемен. Простые люди тяготят ее своим избыточным количеством, Главное же тем, что хотят жить, есть, пить, размножаться, пользоваться благами цивилизации, которых на всех уже давно не хватает. Поэтому из мимо мира в стоп-мир, как в колонию бактерий, запущено невидимое соревнование программ исчезновения людей. Собственно, приговоренный мир потому и существует в нынешнем своем относительно незверском виде, что пока не определена программа «Победительница». А как только она определится, судьба мамонтов покажется стоп-людям завидной и счастливой. Господь, продолжил гибридную библейско-марксистско-атеистическую мысль объемов, вынужденно терпит такое отношение сильных мира сего к возлюбленным малым сим, а потом революционно перезагружает бытие, как зависший компьютер смывает заварившийся мимо мир вместе с телевизионно тупевшим стоп-миром к чертям собачьим. Объемов так и не пришел к окончательному выводу насчет этих чертей, или у собак какие-то специальные, не такие, допустим, как у кошек или свиней, черти, или же эти черти в образе собак, быть может, даже в образе людей с пёсями головами. Но как тогда быть со святым Христофором, бережно перенесшим лунной ночью ребенка спасителя через реку? Этот уважаемый святой почему-то тоже изображался на иконах с пёсьей головой. А как интересно разговаривал святой Христофор, неуместно задумался объемов. «Неужели Лайл?» Смытая Господом к непонятным чертям картина мира каким-то подлым образом довольно быстро, хотя в СССР социалистический пейзаж с заводскими трубами, колосящимися полями и счастливыми пионерами продержался семьдесят с лишним лет, восстанавливается, причем непременно в еще более грубом и отвратительном виде». Собственно, это и было, по мнению объемовой истории, точнее качелями, на которых качалась туда-сюда человеческая цивилизация. Бог хотел одного, люди другого, в результате получалось что-то третье, что не нравилось ни Богу, ни людям. Жизнь объемова была горше жизни малых всех, потому что ему было известно, что остановить качели, спрыгнуть с них невозможно. После божественной, революционной, военной, климатической, да хоть метеоритной перезагрузки все возвращается на круги своя. Все надежды на лучшее слизывает дьяволов язык. И еще объемову было непонятно, почему он, объемов с его рентгеновским видением вещей, приписан к удобряющему мимо картину навозу малых сих, приписан к расходному материалу, а не к тем, кто его расходует. За что такая несправедливость? Ему вспомнилось одно графоманское произведение, читанное в далекие редакционно-журнальные годы. Непуганный автор из глухой провинции осмелился вынести на суд читателей альтернативный, как принято сейчас говорить, образ ада. Казалось бы, тема, как могучий чугунный ворот раз и навсегда отворена и затворена великим Данто, а вот поди то Самым непереносимым наказанием для грешника, каковым новоявленный исследователь справедливо причислял, подавляющую часть отошедших в мир иной людей, было угодить в круг, где новоприбывший объемов запомнил формулировку, как если бы она была выбита на мраморе или отлита, как выразился важный государственный человек в граните, все понимал, видел, чувствовал, а изменить ничего не мог. В пустой гостинице было непривычно, до звона в ушах тихо, никакие живые звуки не просачивались сквозь стены, Только за дверью в коридоре потрескивала, видимо, готовясь перегореть лампа дневного света. Спать почему-то не хотелось. От нечего делать объемов включил совмещенное с часами радио на прикроватной тумбочке. Воистину, Белоруссия готовилась к великому будущему, а может, уже пребывала в великом настоящем, потому что по радио на русском языке, наверное, еще не успели перевести на белорусский, передавали спектакль по путешествиям Лемюэля Гулливера, Джонатана Свифта. «Должно быть, спектакль шел давно, потому что Гулливер уже успел добраться до страны благородных лошадей, гуиггнгмов и странных, безобразных существ Еху, существовавших в той великой стране на положении рабочего скота. Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека. В большинстве стад Еху Бывают своего рода правители, которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывают обыкновенно фавориты, имеющие чрезвычайное с ним сходство, обязанность которых заключается в том, что они лижут ноги и задницу своему господину. В благодарность за это их время от времени награждают куском маслиного мяса. Этих фаворитов ненавидят все стадо, и потому для безопасности они держатся возле своего господина. Обыкновенно правитель остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего, и едва только он получает отставку, как все еху во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с ног до головы своими испражнениями. «Ну вот», — покачал головой Объемов, — «кто сказал, что в Беларуси нет демократии?» Он поднялся с кровати и, и тут же чуть не упал, так резко выстрелило в колено жившее там, как зверек в норке, боль. Зверек вцепился в колено острыми зубками, как бы указывая объем его места. Лежать, вытянув ногу на кровати, и не рыпаться. Он бы и лежал, да только спектакль резко прервался, словно кто-то дико разгневанный позвонил, возможно ли такое в Белоруссии, сверху с требованием остановить передачу. После недолгой паузы сладкий женский голос запел. «Ой, рэчанька, рэчанька, чему ж ты не поуйная?» «Чему ж ты не пауйная с бережком не люли «Люли-люли-люли с бережком не люли «Люли-люли-люли с бережком не «А что если, — подумал Объемов, — циничный юмор у него, подобно плотине, сдерживал напор отчаяния или сумасшествия, он не видел между двумя этими состояниями, сообщающимися сосудами, большой разницы, вместо доклада ограничиться одним абзацем из Гулливера? Зачем умножать сущности без необходимости?» если великий Свифт еще в XVIII веке закрыл тему. Что, собственно, изменилось с тех пор? Ничего. Закружилась голова, сказались 9 часов за рулем, и двести, никак не меньше, водки за время усиленного ужина. Трусливая, как определила буфетчица, точнее, не буфетчица, а лицезревший в умане Гитлера дед, тело жаждало капитуляции, покоя. Белым флагом размахивало и растревоженное сознание, оперативно, как в магазине, Обоев, подобравшая амнистирующую и анестезирующую мысль, что не изменить писателю Василию Объемову мир честным и талантливым словом, если ни Библия, главная книга человечества, ни путешествие Гулливера не смогли это сделать. А вот Майнкамп вывернул подобно носку мысль наизнанку. Объемов еще как смогла, правда, не всего человечества, а только немецкого и частично примкнувших к нему отдельных европейских народов, обои мгновенно поменяли орнамент. Теперь там, как некогда профиль Троцкого, на выпущенных в 30-х годах в СССР врагами народа спичечных коробках угадывалась свастика. Объемов видел такие советские и германские исчирканные коробки в Латвии в одном из муниципальных музеев советского тоталитаризма. Они лежали под стеклом рядом – Свастика была составлена из литых круповской стали штыков, и вылезающая прямо из пионерского костра бороденка Льва Давидыча оказалась острой, как, неужели, ледоруб? Помнится, восхитился опережающий время гармонии между преступлениями демона революции и определенной ему мерой наказания объемов. Экскурсовод с гордостью сообщила, на неуверенном английском, что подобные музеи открываются в освободившиеся от русского ига Латвии повсеместно. Объемов не сомневался, что пенсионного возраста даме с подрагивающими руками в растянутом свитере из секонд-хенда было бы легче общаться с ним единственным посетителем музея на русском, но язык оккупантов был в независимой Латвии не в части. С соседнего стенда на спрятавшегося в огне Троцкого строго смотрел голубоглазый юноша в форме добровольческого латышского легиона СС. «Именем Бога я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру, и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь». Фрагмент присяги был переведен с латышского не на английский, как пояснение к прочим экспонатам, а, видимо, для просвещения таких посетителей, как Объемов, на русский язык. Объемов прекрасно понимал, что телесная и умственная капитуляция неизбежна, что время и возраст перетирают человеческую особь в пыль. Этот процесс невозможно обратить вспять. Отсрочить, смягчить, замедлить правильными лекарствами и здоровым образом жизни – да, но не обратить вспять. Остаться в разуме, умереть без мучений – Большего, по мнению Объемова, человек не смел просить у Создателя. Хотя он знал человека, когда-то тот работал с ним в той самой редакции, которую народный философ осчастливил оригинальным образом ада, маниакально противостоявшего естественному процессу старения, посигнувшего на отцовское право Создателя распределять черпаком кашу жизни по мискам возлюбленных детей своих. Во времена СССР Нуждающимся сотрудникам редакции газет и журналов иногда удавалось получать от государства квартиры. В счастливый Олимпийский 1980 год вышло постановление ЦК КПСС, один из пунктов которого подписывал улучшать бытовые условия молодых работников идеологического фронта. Квартиры в новом доме на окраине, сейчас район считался почти центральным, получили объемов, и этот самый его сослуживец – с позванивающей как колокольчик люлинич фамилий тогда впрочем оба они были относительно молоды и жизнь им казалась такой же бесконечной как советская власть с бетонными памятниками ленину перевыполняющими планы с заводами межконтинентальными ракетами старцами на трибуне мавзолея и границей на замке Колокольчиком Объемова и Люлинича, неважно, кто что под этим понимал, казалось еще звенеть и звенеть. Потом пути Объемова и Люлинича разошлись. Но, встречаясь в магазине или на остановке возле дома, они здоровались, обменивались случайными и не всегда достоверными сведениями об общих знакомых, обсуждали последние новости. Объемов привычно ругал власть и жаловался на жизнь. Люлинич никогда не жаловался, только каменел лицом и смотрел куда-то в сторону. И Люлинич и Объемов давно развелись с женами, новых семей не завели. Объемов кормился скудными литературными заработками, Люлинич работал в малобюджетных и малоизвестных газетах, периодически закрываемых властями за пропаганду экстремизма и социальной розни, но всякий раз возрождающихся под новыми названиями. Когда из-за затянувшегося экономического кризиса и этим газетам выходить стало не в Магату, Люлинич переместился на патриотические сайты. Власть их тоже била, как мух мухобойкой, но они размножались быстрее. Окна квартиры Обьемова смотрели на забранную в бетонную оправу, как глаза мотоциклиста в овальные очки, восьмерку пруда, вокруг которого со временем образовалось что-то вроде парка с детской и спортивными площадками. Белая сирень мощно разрослась в этом парке, и поздней весной объемов подолгу стоял на балконе, глядя на кусты сирени, напоминающие сверху нездешних белых овец. Было в них что-то ангельское, если, конечно, ангелы занимаются овцеводством. Иногда поднимался ветер, и ангельское стадо как будто волнисто двигалось куда-то, оставаясь на месте. С балкона он и стал замечать бывшего сослуживца в спортивном костюме, каждое утро в любую погоду изнурявшего себя круговым бегом вокруг пруда, а затем упражнениями с гантелями и какими-то другими сложными гимнастическими приспособлениями, которые он извлекал из огромной сумки. Завершив упражнение с принесенным инвентарем, Люлинич как в вепрь кидался на тренажеры, не пропуская ни единого. Особенно почему-то ему нравилось висеть, широко разведя ноги вниз головой на кольцах. Каким-то образом Люлиничу, Удавалось продевать ноги в кольца, а потом из них выскальзывать. Глядя на Люлинича, объемов кощунственно вспоминал святого Андрея, покровителя русского флота, распятого именно так, как висел Люлинич. Он одновременно завидовал могучей воле идущего по стопам Гарри Гудини Люлинича, но и сомневался в необходимости подобного самоистязания. Стоя на балконе, объемов задирал голову вверх и словно видел свесившиеся с небес устало натруженные руки времени. Этот скульптор мял ходящих внизу людей, как глину, влепливая из них смешные, но большей частью грустные фигурки. Одних превращал в лысых, пузатых, страдающих от дышкой толстяков, бродячье кладбище бифштексов, как когда-то написал Ремарк. Других сушил, как хворост, вгонял в непреодолимую худобу. Они ходили со спины молодые, с лица же, «Складчато-морщинистые, как яйца носорога». Это уже определение хамингуэя, славно поохотившегося в свое время в Африке на львов, антилоп и надо думать, носорогов. «Руки времени вытворяли, что хотели, руководствуясь одной им понятной логикой. С таким же успехом для одних и неуспехом для других они могли вообще ничем не руководствоваться». Одни люди не знали, что такое утренняя зарядка и физические упражнения, мощно ели и пили, понятия не имели о холестерине, простатите, аденоме и атеросклерозе, но доживали до глубокой старости в разуме и отменной физической форме. Другие вели исключительно здоровый образ жизни, ходили к врачам, сдавали раз в полгода, а то и чаще на анализ кровь и мочу, Мыли по сто раз на дню руки, шарахались от сосисок, чипсов, кока-колы и алкоголя, но почему-то умирали раньше, чем самые отвязные чревоугодники и алкоголики. Объемов обнаружил подтверждение этой раздражающей приверженцев стандартного взгляда на мир «дважды два – всегда четыре» мысли на примере дров, которые раз в три года привозили ему в деревню на тракторе местные люди. Дрова пребывали в виде толстых чурбаков – Колоть который объемов предпочитал сам. Ему нравилось это укрепляющее тело занятие, где-то он вычитал, что колка дров оптимальна в плане распределения нагрузки на мышцы человека, потому то делал вывод объемов великие люди, даже Ленин в Шушинском, так любили колоть дровишки. Должно быть, им казалось, что вот так они расхреначивают тупой, опостыривший, неспособный к революционному преобразованию мир. Обычно он не успевал разрубить все чурбаки за один сезон, часть из них оставалась зимовать на участке. Когда он, счистив ржавчину с колуна, приступал к ним следующей весной, одни оказывались внутри с трухой и муравьями, а другие из той же партии однодеревцы, точно так же пролежавшие несколько месяцев на мокрой земле, необъяснимым образом окаменевшими ссохшимися в желтый монолит колун отскакивал от них как мячик от асфальта из них определенно можно было делать те самые гвозди которые поэт предлагал делать из революционеров ленинцев так и прочие люди делал объемов очевидный вывод одним крепкое здоровье до смерти другим понятно что как бы они себя не изнуряли бегом и упражнениями продолжая топориную неологизм солжениться на тему Одни чурбаки он сравнивал с женщинами, каких держал на примете и какие были бы очень удивлены, а, возможно, и оскорблены, узнав о его эротическом планировании. Объемов загадывал, со скольких ударов та или иная расколется под напором его страсти. Другие чурбаки олицетворяли писательскую славу. Сколько лет должно пройти, зверски обрушивал на деревянные, как если бы они были издателями, критиками и читателями головы колун объемов, прежде чем общество по достоинству оценит его произведение, воздаст автору по заслугам, прольет на него золотой гонорарный дождь. Случалось, олицетворявший женщину и казавшийся несокрушимым чурбак раскалывался с одного удара, а следующая литературная слава Держался, как будто был из стали. Объемов видел в этом противоречивую правду жизни. С женщинами еще туда-сюда, с признанием никак. Люлиничу, похоже, не хотелось быть глиной в руках времени. Он вознамерился самостоятельно определить себя в деревянные гвозди, сыграть в игру сам себе скульптор. Однажды, прогуливаясь в сумерках любимое время вдоль пруда, Объемов сказал работавшему на скамейке с тяжелой ушастой гантелью Люлиничо, «Пожалел бы себя. Рад, но не могу». Люлинич тяжело дышал, на красном лице дрожали капли пота, вены на изнуряемой гантелью руке напоминали синие провода. Меньше всего он походил на человека, получающего удовольствие от физических упражнений, скорее на оттянущего из последних сил баржу «Бурлака», что так поинтересовался объемов хочу увидеть чем все это закончится прохрипел на выдохе Люлинич. как всю эту сволочь поволокут из их дворцов направешь может перевел дух и мне рабу божьему выпадет счастье поучаствовать. Однако время в подобных играх неизменно выигрывало, потому что у него на руках были непобедимые тяжелее любых гантели козри. И вообще оно было хозяином всех заведений. Кто слишком рьяно, как Люлинич, звенел в своем заблуждении, тех оно выпроваживало из-за карточного стола спортивного зала с угрюмым, как в случае с троцким или дорубым юмором. «Ваш приятель из третьего подъезда сегодня утром помер», сообщила в один прекрасный не для Люлинича день Объемову, сидевшая на первом этаже в стеклянной выгородке консьержка. «Добегался, прямо в грузовом лифте». Из 162-й армяне съезжали, а он в лифте упал, голову разбила дверь. Кровищи, как из быка. Армяне не стали трогать. Вытащим, говорят, а потом доказывай. У них две газели у подъезда, половина вещей на улице. Вызвали скорую, потом милицию, извиняюсь, полицию. Перекрыли проезд. Полицейские злые приехали армян мордами вниз на лестничную клетку, пока врач не сказал, что он от сердечной недостаточности. Таксисты с газельщиками внизу подрались... Почему вещи на асфальте, где хозяева? В общем, беда, вздохнул объемов, соображая, как ему реагировать на смерть Люлинича. Интересоваться, сообщили ли родственникам, когда ожидаются похороны, или просто горестно вздохнуть и уйти. А вот не скажите, неожиданно возразила консьержка, праздник, звали ее аллы Петровной Белокрысовой, о чем извещала аккуратная табличка в углу аквариума как если бы Алла Петровна была важной личностью и сидела не в подъездном аквариуме, а на каком-нибудь совещании или симпозиуме. Она отчасти оправдывала свою фамилию, астролицая, неразборчивого возраста, быстроглазая, с неподтвержденным, как у крысы из сказки Андерсона стойкий оловянный солдатик правом интересоваться паспортами жильцов. Объемов давно присматривался к этой, с позволения сказать, консьержке, на довольствие которой сдавал каждый месяц 350 рублей – у нее было три из известных объемов занятия. Читать книги, от которых активно, как если бы их хранение являлось мыслья преступлением, избавились обитатели подъезда, поливать тесно стоящие на ненормально высоком подоконнике горшки с растениями и цветами, от них жильцы тоже, хотя и не так бескомпромиссно, как от книг избавлялись, метить почтовые ящики бумажными ленточками с неприятным словом «задолженность» когда на улице был ветер, а кто-то открывал дверь в подъезд, ленточки трепетали на ящиках, как на квадратных бескозырках. Какая-то эта консьержка была ускользающая, то приветливая и угодливо прилипчивая, то в упор не замечавшая объемова, и неожиданно для своего, хоть и неразборчивого, но определенно не девичьего возраста шустрая. Однажды она прямо на его глазах, совсем как балерина из все той же сказки Андерсона, «Легко влетело, правда, не в открытую печь, где плавил соловенный солдатик, а на высокий подоконник, где теснились спутавшиеся ветками бездомные растения, чтобы открыть форточку». «Праздник?» — опешил Объемов. «Для кого?» «Для всех», — пояснил Белокрысова. «А в первую очередь для покойника. Ничего не надо, тишина, он свободен. Я думаю, рай — это тишина». «Тишина и свобода», — тупо повторил Объемов. Ему снова вспомнилась бумажная андерсоновская балерина. Он подумал, что надо гнать эту крысу, пока она не подожгла дом, не развентила газовую трубу, не впустила в подъезд банду террористов. А еще лучше проверить у нее самой паспорт. «Как спастись?» — ужаснулся он. «Если лифты встанут, а черная лестница наглухо забита разным хламом». В это время худой, прощеватый, с забранными в хвостик волосами на затылке юноша в обвисших, как поруганное знамя, шортах, в молодежных сетевых сообществах, таких называют задротами, с грохотом втащил в подъезд велосипед. Консьержка поинтересовалась, чисто или у велосипеда колеса, но задрот, буркнув отвянь, мать, проигнорировал вопрос. Разве это правильно осведомилось белокрысового объемова, когда задрот, шевеля челюстью и перебирая ногами в садиных осенняках, как паук загрузился со стонущим велосипедом железным кузнечиком в лифт? Что, правильно? Вопрос показался Объемову по аналогии с собственной фамилией чрезмерно объемным. «Что такие живут?» просто, — просто объяснила Белокрысова. «Не торопится на праздник?» — уточнил Объемов. «Лучше пусть бы ваш приятель жил, он хоть сами знаете», — со значением произнесла консьержка, — «чем этот». Худой, как велосипед задрот, не вызывал у Объемова ни малейших симпатий, но так резко ставить вопрос он был не готов. «А она это еще ничего». «Гадко, но отстраненно, как будто и не он вовсе, а какой-нибудь типа Свидригайлова или Ставрогина герой Достоевского», — подумал Объемов. «Худенькая, а грудь, личико, правда». Он понял, что это реакция сознания на непривычное для него сознание в плане развития темы ситуацию. «Не сказать, чтобы сознание в данном случае проявляло себя с лучшей стороны. Так ветер, усиливаясь первым делом, поднимается асфальто асфальта мусор». «Что-что?» — объемов на мгновение, как будто потерял равновесие, утратил координацию внутри собственной личности, явственно ощутил внезапную и необъяснимую власть Белокрысовой над собой. «Похожим образом цыганки», — мелькнула мысль, «выманивают у доверчивых граждан деньги, а те потом не понимают, как это могло произойти. И не только цыганки. Дальше думать на эту тему не хотелось. «Посмотрите вокруг, между тем», — продолжила Белокрысова. «Посмотрите на себя, на меня, как мы живем. У нас отняли жизнь». Ваш приятель понимал, так что еще неизвестно, кому больше повезло, кто уже на празднике или кто вдруг заговорщически подмигнул объемову, только собирается. Кто посадил сюда эту ведьму ужаснулся объемов, надо переговорить с участковым, со старшей по подъезду. Однако, вспомнив участкового, кажется, его фамилия была Гасанов. Пару месяцев назад он с трудом, подбирая русские слова, показывал жильцам размытую серую фотографию Бородатого в глубоко натянутой на уши вязаной шапочке человека. Вспомнив старшую, восторженную идиотку в пелерине на шпильках с тремя путающимися на поводках нервно тявкающими пуделями, отказался от этой мысли. Но все же сделал неуверенный шаг к аквариуму. Белокрысова слегка сместилась в своем кресле на колесиках и Объемов увидел черную резиновую дубинку, лежащую на тумбочке, как раз под правой рукой консьержки. В 90-е годы такими дубинками их тогда называли демократизаторами, ОМОНовцы избивали демонстрантов, протестующих против антинародной политики Ельцина. А еще Объемов разглядел на стене в закутке то ли фотографию, то ли репродукцию в рамке под стеклом, на которой к немалому своему изумлению узнал Гитлера. Фюрер, молодой стройный, в стильном черном кожаном пальто с поднятым воротником, пронзительно смотрел в глаза замордованным Версальским мирным договором с «Ну да, никто не помнит, как он выглядел в молодости», — подумал объемов, «Поэтому она и повесила. Кто догадается?» «Рахманинов», — отследила его взгляд Белокрысова, — «середина двадцатых, редкая литография. Дочь купила в Буэнос-Айресе на блошином рынке». Великий композитор с трудом отклеил взгляд от литографии объемов. Он еще сыграет свой ноктюрн, сказала ему в спину Белокрысова, а когда объемов шагнул в лифт, добавила с большим симфоническим оркестром.